Глава 14, Я пригляделась. Вдруг мне таким образом посылают подсказку, и кольцо – ключ к дневнику. Но при детальном рассмотрении стало ясно, что украшение действительно отличается от того, что было у меня. Более грубой работы, больше по размеру камень. Если мое кольцо принадлежало семье Винара, то и об этом перстне он должен знать. Рассудив так, я отправилась будить парня. Как в старинной пословице говорится, Проснулся сам, разбуди другого. В коридоре я встретила горничную и спросила, где может находиться винар, а затем пошла по указанному направлению. Здраво рассудив, что врываться в мужскую спальню благородной даме не пристало, я постучала в дверь. В ответ была тишина. Я постучала сильнее, потом еще сильнее. Наконец мое терпение иссякло, и я ударила кулаком по двери, и та моментально распахнулась. М да неловко вышла. Из коридора хорошо просматривалась комната. На заправленной кровати некроманта не было, зато знакомая фигура наблюдалась за столом. Парень сидел на кресле, облокотившись на руку и, судя по всему, дремал. Перед ним на столе были разложены бумаги и газеты. Убедившись, что некромант одет и никаких правил приличия, в общем-то, я не нарушаю, я вошла. А если и нарушаю, пришла мне в голову запоздалая мысль, то боги с ними, с этими правилами, потому как все равно со вчерашним взломом городского музея ничего уже не сравнится. На столе перед Винаром лежали статьи из газет столетней давности. Кто-то, предполагаю, что это был дядя Винара, аккуратно вырезал и сложил их. Здесь была вся информация о местонахождении Фиры де Моро. Нижние части вырезок были немного смяты или порваны, но сама статья была в хорошем состоянии. Приглядевшись, я увидела, что там Перечеркнута пометка о вознаграждении, словно человеку, собиравшему информацию, была противна сама мысль о том, что кто-то выдаст фиру. Взглянув на спящего некроманта, я решила оставить свой злой умысел. Бедный парень явно старался для меня, пусть отдыхает. И я вышла из комнаты, предусмотрительно закрыв дверь. На обратном пути в комнату я встретила провожавшую меня вчера служанку. А там угодно ли вам будет позавтракать? У нас уже все готово». «Я накрыла в столовой, могу вас проводить». «Да, конечно, но не сидеть же мне все это время, пока не проснётся некромант голодный. Позавтракав, я решила вернуться в кабинет к дневнику и попытать удачу во второй раз. И, к моему удивлению, встретила там бодрого винара. «О, ты уже встала? Что ж, тогда будем отправляться. Я-то тянул время, чтобы тебя не будить раньше времени». «Да, сегодня я рано встала. Что-то меня разбудило». Вырвалась у меня. Наверное, не стоит ему рассказывать про свой кошмар и про то, что во сне я искала помощи у него. «Да меня тоже шум какой-то разбудил», — весьма рассеянно ответил парень. «Прислуга так расшумелась с утра, честное слово. ощущение словно они не на первом этаже ходили, а у меня перед носом в спальню дверью хлопали». И хотя некромант не выглядел особо разъярённым, я все же решила промолчать о своем утреннем визите. «Я пойду распоряжусь, чтобы подали экипаж. Иташа!» Парень остановился в проходе и посмотрел на меня. «Я рекомендую оставить эти вещи у нас в доме. Мало ли кто увидит их в академии. Здесь они будут в надежном месте». Я кивнула. Все верно. Неизвестно, кто еще их может обнаружить и к чему это приведёт. Спустя несколько минут нам подали карету, и мы отправились в академию. Улицы города были еще пусты, столица только просыпалась». В академии тоже студентов не наблюдалось. Мы с Винаром попрощались и разошлись по своим корпусам. В комнату я заходила на цыпочках. Фрея еще спала, и была надежда убить ее в том, что я просто допоздна задержалась в библиотеке. «Таша!» Фрея проснулась спустя несколько минут после того, как я оказалась в комнате. «Ты чего так рано встала? Я вчера так крепко заснула, что даже не проснулась, когда ты пришла. Ничего себе!» — воскликнула девушка, сонно посмотрев на меня. «Ты уже и собралась? Я не опаздываю?» Фрейза беспокоилась, и я убедила ее, что это не она проспала, а я так рано встала. Решив не болтаться в комнате и не нарываться на лишние вопросы, я вышла в сад и отправилась к учебному кампусу. «Сегодня у меня должен был быть факультатив с ректором Аргусом. Факультативы проводились раз в неделю, и домашних заданий не было». Справедливо решив, что мы и так загружены учебой, дополнительные занятия оставили без лишней нагрузки. Боевая магия была серьезным предметом, изучаемый на последних курсах. вел его ректор, так как освоение этого предмета требовало наличия колоссальной силы у преподавателя и огромный боевой опыт. Я точно не могла сказать, сколько лет нашему ректору. С магами и некромантами всегда так. Магическая сила заставляла стареть их гораздо медленнее, чем обычных людей. Сильнейшие маги, бывало, проживали не одну сотню лет. Так, ни для кого не было секретом, что ректор Аргус почти 80 лет провел на службе у императора. Он был боевым магом высшего уровня. Это сейчас он выглядит как пожилой мужчина, и подвох от него никто не ждет. Но годы службы дают о себе знать. Ректор – один из сильнейших боевых магов империи. «Здравствуй, Таша! Как поживаешь?» Из арки прямо на меня вышел парень. Смутно знакомое лицо. Видела пару раз в общих аудиториях. «Отлично, поживаю. Я бы спросила, как вы, но уже опаздываю». Решила отмахнуться я от парня. Наверняка это был один из бездельников, наблюдавших за моим позором на общей лекции. Или кто-то с другого курса, но которого притащили ко мне на на близнецы. «Подожди, я твоего совета хотел спросить. У тебя же сегодня будет боевая магия? Я тоже думал записаться на факультатив, но не успел». Буду пробовать в следующем семестре. Не могли бы мы встретиться после твоего факультатива, чтобы ты рассказала, как все прошло. Я бы очень хотел зарекомендовать себя у Аргуса». И парень добродушно улыбнулся. «Ладно», — протянула я, сощурив глаза. «Подсказывает мне мое ведьминское чутьё, что парень не из-за ректора ко мне навстречу набивается. Но учти, это не свидание». «Как скажешь», — ухмыльнулся он. «Хорошо, встретимся у фонтана». Я намеренно выбирала более людные и неудобные места. «Может, лучше за фонтаном? На южной тропинке есть небольшая беседка». «Хорошо, через два часа буду там. Не опаздывай, я ждать не буду». На факультативе я была одна. Остальные трое балбесов, как называл их ректор, не явились. «Только время моё занимают», — бухтел про себя старичок. Целый час профессор рассказывал мне об особенностях боевой магии, как лучше направлять силу, «Как контролировать сознание? Как уходить от атак?» «Историю боевой магии ты в книжках прочитаешь, а у меня практика», — заявил ректор. Для своего почтенного возраста он оказался невероятно ловким боевым магом. «Сила еще не все. Главное то, как ты умеешь ее применить. Или», — добавил он, внимательно посмотрев на меня, — «как ты решишь ею воспользоваться?» Ректор поблажек не давал несмотря на то, что я девушка, и по определению слабее. Раз за разом он атаковал меня и заставлял атаковать в ответ. Если атака была с его стороны, доставалась, конечно, мне. Но парадокс был в том, что если атака была с моей стороны, получала опять-таки я. Ректор выставлял мощную защиту и заклинание рикошетила, И хотя отдельными предметами на старших курсах изучали защиту от нападений и атакующую магию, Факультатив ректора чередовал в себе все, что нужно знать будущему боевому магу. Теперь я понимала тех троих, что не пришли. Знала бы, сама не пришла, а то и вовсе кулерику на факультатив записалась бы. «Ну, уже больше энергии!» – подбадривал меня преподаватель. «Что ты, как неживая!» Тем временем я, в сотый раз вставая с пола, мокрая вся в пыли и со спутанными волосами, молилась, чтобы урок побыстрее закончился. Может, отпустит пораньше? Но нет, от ректора пощады не жди. Аргус все делал на совесть, и урок закончился минута в минуту. Ну ничего, в следующий раз будет легче, подвел итог занятиям профессор. Домашнего задания нет, но я бы посоветовал вам потренироваться перед следующим уроком. Весь этот семестр мы будем тренировать атаку и защиту. «В классе четыре человека вместе с тобой. Ты единственная девочка. Значит, ставить я тебя буду в пару с парнями. В твоих же интересах заниматься вне факультатива». И он покинул аудиторию. «Ну вот и приехали. А у Феликса Феликсовича ведь и правда нет домашних заданий. Может, еще не поздно перевестись?» «Эх...» С твердым намерением вытащить кого-то из друзей, чтобы тренироваться в боевой магии, я отправилась в комнату. Почти дошла до крыльца, и тут вспомнила что пообещала встречу незнакомому парню я ведь даже имени его не знаю придирчиво осмотрев себя с ног до головы поняла видок еще тот у меня но ничего кому надо тот дождется и я поспешила в комнату чтобы переодеться к моему удивлению парень правда терпеливо ждал привет ну вот я пришла сразу скажу занятия у ректора очень не рекомендую что ж даже так парень вопросительно посмотрел на меня расскажи почему так Вздохнув, я начала рассказывать. Незнакомец оказался очень внимательным, задавал вопросы, уточнял. «Может, тебе действительно перевестись?» Под конец моей истории ему, кажется, стало даже немного грустно. «Нет, что ты!» — отмахнулась я. «Я перед трудностями не пасую». «Ну, ты же очень устала, выбилась из сил. У тебя не слишком-то получалось», — продолжил он. «Дело не в этом. Просто я прошлой ночью...» Тут я запнулась. «Не рассказывает же ему о наших свинаром прогулках в охраняемые места. Очень плохо спала я, в общем». «Прекрасно понимаю тебя». Вдалеке слышался смех. Кажется, сюда шел еще кто-то из студентов. «Ну что ж», – спохватился парень. «Мне нужно бежать. Еще увидимся, Таша». И он быстро скрылся из виду. Странный какой-то. Да и выглядит достаточно взрослым. Наверное, старшекурсник. «Ох, я так и не спросила его имя». После разговора со старшекурсником, как я окрестила его про себя, я пошла искать Лили. Мы договорились сходить позаниматься вместе и подготовиться к необратимым заклятиям. Девушку я нашла в ее комнате. Согласившись с моими доводами, что сейчас как раз подходящее время для самоподготовки, она достала тетрадь с конспектами своего брата, и мы принялись ее изучать. Точнее, изучала я, а Лили просто повторяла уже заученное. Смотри, дальше по плану обучения заклятия, наводящие для изменения восприятия. Вот это вообще чума! выдохнула девушка. Смотри, тут написано, как их определить и нейтрализовать. Да, а еще как найти мага, который их наложил. Эти заклятия оставляют сильный след. Магия так и фонит ее создателем. Слушай, как ты думаешь, что у нас будет на практике? задумалась Лиле. Вот уж не знаю, нам бы еще до нее дожить. «С факультативом по боевой магии я не уверена, что дождусь ее. Возможно, меня тут и прихлопнут», — пожаловалась я подруге. «Да ну, расскажи!» Поведав о событиях сегодняшнего утра, я случайно проболталась и о парне, которого встретила. На это признание Лили отреагировала достаточно бурно, и мне пришлось ей пересказывать все детали нашей встречи опять. Позже, возвращаясь в комнату, я встретила Арину. «А ну, стоять!» Увидев меня, закричала старуха. Я так и встала столбом, лихорадочно вспоминая, в чем могла провиниться. «Вот письмо тебе! Передали сегодня днем. И учти, посыльным я не нанималась!» Пригрозила мне кулачком старушка. «Наверное, от некроманта», — подумала я. Внутри письма была записка, сложенная вдвое. «Было бы славно увидеть тебя завтра после учебы. Буду ждать в сквере трех медуз после полудня». Подписи не было. Покрутив конверт в руках, но так и не найдя ни одной зацепки, я решила, что некромат что-то выяснил и шифруется. «А может, зовет на свидание?» «Ну что ж, можно пойти, только лишь ради интереса. Что он там себе напридумывал?» «А что, если не он?» «Да ну! С чего бы кому-то меня приглашать? Надо бы приодеться!» Я открыла шкаф и начала проводить ревизию. «Вот ты ненужное платье!» Не думала, что когда-либо его надену, но матушка всучила мне его практически в руки и наказала взять с собой. Нежная, василькового цвета, с отделкой и, и лентами. Я такое никогда не носила и презрительно морщила носик, если матушка или же батюшка предлагали мне платье из гардероба леди. Но вот сейчас очень захотелось выбрать именно его. На душе пели птицы и порхали бабочки, а весь мир стал будто бы ярче и светлее. На следующий день после пар Открылённая я бежала на свиданку. «Ну, интересно же, что там некромант придумал?» Только вместо Винара на месте встречи обнаружился мой недавний безымянный знакомый. «Ты здесь?» — удивилась я. «Да, а ты кого-то другого рассчитывала увидеть?» Дело насмутился парень. «Я думал, ты так поняла, кто тебя пригласил. Вот и отправил записку без подписи». «Ну, паршивец!» Внутри закипело негодование. «Наверняка он знал, что я могла принять его записку за весточку от кого-то из друзей. А если бы заранее знала, что это он, то нашла бы повод отказаться от встречи. Хотя, чтобы отказаться, надо сначала узнать, как его зовут. И на каком курсе учится, чтобы ответную записку прислать. А колесица какая-то получается. Он мне записку, я ему. Так чего доброго и на факультете слухи пойдут. Надо прояснить ситуацию. Послушай, как тебя зовут? Ты в прошлый раз так и не представился». Как меня зовут, ты знаешь. Миролюбиво начала я. Если скажу, пойдешь со мной в одно место. Показать тебе кое-что хочу и рассказать. Ну что за глупость? Начала сердиться я. Никуда я с тобой не пойду. Достаточно того, что ты меня обманом навстречу вытащил. Мне уже имя твоё неинтересно. Прощай. Я развернулась и направилась к своему кампусу. Что за дурацкие игры? Не хочешь, значит, идти? Тогнал меня парень. Ну и ладно. Только вот я один секрет знаю о тебе и о том некроманте. Знаю, что вы залезли недавно в особняк и знаю, что вы оттуда украли. А скоро об этом узнает еще и ректор. И полетите вы оба пушечными ядрами из Академии, столицы, а может и вообще из государства». «И что ты знаешь?» — постаралась спокойно спросить я у парня. «Скажу тебе сегодня после полуночи. У двух орлов. Ты это место знаешь. Встретимся там и все обсудим. И еще». Парень помедлил. Ни слова не к романту, иначе мы увидимся сразу у декана». «Вот пакость!» Я вернулась в комнату и застала Фрею, ожидающую меня. «Таша, у тебя всё хорошо?» «Да? А почему ты спрашиваешь? Вы с близнецами ни во что не впутывались?» «Нет, конечно. Откуда у тебя такие мысли?» В академию вернулась мисс Бланш. Завтра начинаются занятия с ней. И ходят слухи, что в столице творится что-то странное. Студенты говорят всякое, но никто ничего не знает». Я не могу утверждать, но полагаю, что на практику вас отправят раньше, чтобы подготовить. Но к чему, не знаю. С завтрашнего дня я и весь второй курс отправляемся на полевые работы по подготовке к магическим боевым действиям. Третьи курсники с утра до ночи тренируются и проходят магическую полосу препятствий. Все, кто старше третьего курса, вообще получили каждую по магу-наставнику. Особое внимание уделяют предотвращению мага-атак. «Меня не будет почти две недели!» Я бы хотела попросить тебя присмотреть за братьями». «Конечно, присмотрю. И будь сама осторожна. У меня не будет возможности быть на связи во время практики. В целях безопасности артефакты передачи сообщений запрещено брать с собой. Но я постараюсь узнать, что происходит, и прислать вам весточку. Я знаю, кто-то из студентов разболтал, что ваш поток хотят разделить на лучших и худших. Но, как по мне, они нас всех чему-то готовят». Я крепко обняла девушку. «И вот еще Братья попросили тебя встретиться с ними перед сном. Кажется, Лили тоже будет. Что-то важное. Так что иди, пока не начался комендантский час в общежитии, чтобы не навлечь на себя гнев Арины».